Затемненный вокзал казался мрачной громадой. Крупными хлопьями падал снег, тускло мерцали синие фонари патрулей, проверяющих документы пассажиров. Наст, коркой покрывший перрон, поскрипывал под сапогами торопливо пробегавших железнодорожников в чёрных шинелях. К составу подали паровоз, вагоны качнулись и лязгнули буферами отчего тонко задребежали промерзшие стекла, закрытые изнутри синей бумагой света маскировки. Ромин поглубже засунул руки в рукава шинели. «Жмет морозец. Даже когда снег пошел, погода мягче не стала». Потопав сапогами, он постучал ногой в дверь тамбура вагона. Через минуту она приоткрылась, выпустив клуб пара, тут же осевшую инем на поручнях. Высунулось морщинистое, усатое лицо Скопина – второго проводника. «Скоро отправляемся?» – пританцовывая спросил Робин. «Темно, а за часами лезть холодно». «Три минуты», – ответил напарник, и дверь, бухнув, закрылась. Робин вздохнул и вытащил из висевшего на брезентом ремне чехла желтый флажок. «Сейчас стукнет станционный колокол, негромко, в полголоса. Потом паровоз даст короткий гудок». И состав отправится. Пассажиров много. Казалось бы, какие поездки в военное время. Но даже на багажные полки набиваются командировочные, отпускники по ранению, бабы с мешками гнилой картошки, балетные до да прозрачной синевы, укутанные в множество платков дети-инвалиды. Подув на пальцы, словно пытаясь отогреть их дыханием через перчатку, Он развернул флажок и встал на подножку вагона. Вот и ударил колокол. Басовито рявкнул паровоз, и тихо поплыли назад заснеженный перрон с патрулями, темные московские дома, столбы потушенных фонарей. Старший патруля, стоявшего на перроне, поднял руку и крикнул «Привет трудовому Уралу!» Ромин в ответ улыбнулся и тоже помахал рукой с зажатым в озябших пальцах флажком. Сегодня низкие облака, бомбить на перегоне не будут, можно ехать спокойно. Хотя какой тут покой, если на твоих проводников чуть не половина состава? Печки и стопи, а угля в обрез, билеты проверь, двери проверь, чтобы не открылись, маскировку соблюдай, поды согрей, если удастся, конечно. При проверке документов помогай. В общем, вертись, как белка в колесе. С удовольствием захлопнув за собой дверь тамбура, Ромин прислонился спиной к покрытым инеем стенки вагона и негнущимися пальцами развязал тесемки ушанки под подбородком. Вагон старые старый, дырявый, из всех щелей ветер свистит, но все равно внутри теплее, чем на улице. Свернув флажок убрал его в чехол и, пройдя коридором, открыл дверь служебного купе. «Ну, как тут?» Опускаясь на полку и расстегивая шинель, спросил он у напарника. «Нормально», – буркнул тот. «Время поджимает, пора. Расписание нужно соблюдать». «Сейчас, только отогреюсь маленько». Ромин зубами стянул перчатки и начал растирать покрасневшие руки. Задубил совсем. Мирно стучали колеса, мягко оплывал гарок свечи в фонаре на столе. Вагон покачивало, скрипели двери. Где-то бренчало плохо привешенное ведро. «Посмотри там», – велел Ромин, доставая из-под полки большой деревянный обшарпанный чемодан. Напарник вышел, встал у двери, сворачивая сигарку, Задымил, поглядывая вдоль пустого коридора. Пассажиры угомонились. Но поторопил Ромин. «Давай!» – отозвались из коридора, и дверь купе захлопнулась. Заперев ее... Ромин достал ключ и открыл замок чемодана. Откинул крышку, снял лежавшее сверху тряпье и вытащил портативную рацию. Быстро подготовив ее к работе, он приоткрыл окно и высунул в него антенну. Сразу потянуло холодом, пламя свечи в фонаре замигало, грозя вот-вот потухнуть, оставив его в темноте. Ругнувшись, Ромин переставил фонарь, включил рацию и надел наушники. Подышал на пальцы, положил их на ключ, настроился на нужную волну и начал быстро стучать позывные. ФМГ вызывает ДАТ. ФМГ вызывает ДАТ. Полетело в эфир.